Глава 7. Скука неизбежная часть его профессии. Кирби Донкин сутулился на сиденье своего видавшего лучшие дни седана и, чтобы чем-то занять себя, принялся грызть морковку. У него недавно появилась новая женщина, и желание быть в хорошей сексуальной форме поставило его перед необходимостью сбросить как минимум десяток лишних фунтов. Пока что ему удалось избавиться всего от двух. За последние 2 часа он только раз сдвинулся с места и сейчас намеревался сделать то же самое. Инстинкт подсказывал ему, что Лендон в данный момент где-то застрял, скорее всего, на семейном ужине, судя по тем снимкам, которые удалось сделать: его матери, отцу и предположительно сестре с мужем и их трёхлетним ребёнком. Но его главная работа следить за Лендоном, и ради этого он готов торчать часами на одном месте. Дункан прослеживал за объектом до самого Бостона. Дело не хитрое, даже с учётом транспортного потока, до здания, в котором располагался офис его адвоката. Там Дункан смог даже прогуляться вокруг машины своего подопечного и осмотреть её. Ничего особенного. Спустя полтора часа, следуя за Лендином, он объехал вокруг Коммонс, после чего плотно сев ему на хвост, проследовал до дорогой парикмахерской, где подождал, пока Лендэн подстрижётся. Сказать по правде, он плохо понимал, в чём разница между обычной стрижкой и стрижкой, из-за которую нужно выложить лишний полтинник. Но, как говорится, каждому своё. После парикмахерской Лэндон остановился возле цветочного магазина, откуда вышел с огромным букетом. Не иначе как прежде, чем проведать родственников, решил сделать в городе кое-какие дела. Так, обычную ерунду. Опять-таки, насколько понял Дункан, Лэндон только и делал, что тратил время на пустяки и всякие мелочи. Если этот тип и вправду укошил собственную жену, и это сошло ему с рук, не похоже, чтобы он спешил продемонстрировать свою радость по этому поводу. Собранное на данный момент досье было более чем скромным. Несколько прогулок его подопечного по пляжу, встреча с обстоятельной особой, что присматривает за домом, и ещё с одной женщиной. Эта последняя крепко обняла Лендина, но, как выяснилось, была верной женой и преданной матерью троих детей. Между Лендином и приходящей уборщицей явно что-то было, но вот что, это удастся понять лишь после возвращения объекта в дом на берегу моря. И всё же изучение её прошлого давало основания полагать, что Эйбру Волш считала слабость к личностям склонным к насилию, что делало Лендона идеальным партнёром. Если, конечно, он действительно размозжил голову своей же жене, в чём лично Дункан сильно сомневался. Возможно, Лендон её очередное увлечение, но это не давало никаких зацепок. Более того, ничуть не приближало к ответу намучивший его вопрос: связывала ли эту парочку что-то до убийства или нет? Собранные им скудные сведения опровергали как подозрения нанявшего его клиента, так и его старого знакомого Вулфа, лучшего бостонского копа. Эти двое ничуть не сомневались, что именно Лендон раскроил череп своей жены. Вы, чем дольше Дюнкан наблюдал за ним, тем более невиновным ему казался этот засранец. Чтобы выудить нужную информацию, Дюнкан попытался подобраться к знойной домоправительнице напрямую и более опосредованно. к партии в гостинице и парочке других людей. С ними он повёл себя как обычный турист, с невинным видом расспрашивая о большом доме на берегу, его истории и владельцах. Ему удалось кое-что узнать о состоянии и сколоченном на торговле спиртным в дни сухого закона. Впрочем, ему поведали не только об этом. Рассказали также об украденных драгоценностях, спрятанных давным-давно в тайниках, о семейных скандалах, домашних привидениях, героях и негодяях и о совсем недавнем скандале с Эли Лэндоном. Самым ценным источником этих сведений стала продавщица из магазина подарков. Эта особо охотно потратила полчаса мрачного пасмурного дня на трёп с покупателем, оставившим в магазине небольшую сумму. Сплетницы всегда были лучшими друзьями частного сыщика, а Хизер Локаби оказалась разговорчивой дамочкой, и главное, она сочувственно отзывалась о Бэли. По её словам, покойная жена была особой заносчивой и вздорной. Она не смогла даже выкроить время, чтобы навестить престарелую бабушку Эли. Хизер слишком увлеклась рассказывая о падении Эстер Лэндон с лестницы, но Дункан, наводящими вопросами, вернул ее словесный поток в нужное ему русло. Если верить, болтливый хизер, Лэндон не испытывал недостатка в женском внимании. Ни в летние месяцы, ни в свои приезды в Виски-Бич, ни в молодости, когда ему было 20 с небольшим лет. Ему нравились вечеринки, пить пиво в местных пивных и гонять по окрестностям в своем кабриолете. По признанию той же хизер, Никто не предполагал, что она с Степиницей и женится ещё до того, как ему стукнет 30. Об этом ходило немало досужих разговоров, которые быстро прекратились, как только выяснилось, что никакой беременности нет и в помине. Увы, вскоре стало ясно, что в Раю что-то не так. Илья уже больше не привозил супругу в Блавхаус, а затем и сам перестал приезжать в эти края. Когда пошли слухи о разводе, никто не удивился, даже глазом не моргнул. Кроме того, Хиза раньше всех догадалась, что у его холодной как рыба жены приключилась любовная интрижка. Почему тут удивляться? Лично она нисколько не винила Элли, что тот в припадке ярости набросился на изменницу. И даже если он ее убил... Нет, сама Хизер даже минуту так не думала. Это могло произойти лишь по чистой случайности. Дункан не стал спрашивать продавщицу, почему несколько ударов кочергой по затылку следует считать несчастным случаем. Он и без того угрохал 250 долларов на покупку ненужной ему ерунды. Лишь бы только разговорить ее. А ведь она практически не сообщила ему ничего полезного. И всё же, довольно любопытно подумал он, что кое-кто из местных жителей уверен в виновности Лендина. Как известно, подозрения подчас открывают двери, и он постучится в них через несколько дней и в конечном итоге заработает долгожданный гонорар. Но на сегодня хватит. Он прекращает слежку или, по крайней мере, нужно сделать перерыв, чтобы посетить туалет. Донкан поёрзал на сиденье, чувствуя, как от долгого сидения занемела задница. Неожиданно зазвонил мобильник. Донкан ответил он и выпрямился, узнав голос клиента. «А в данный момент я нахожусь неподалеку от дома его родителей на Бикон-Хилл. Сегодня утром он приехал в Бостон. Я подготовлю для вас отчет». Клиент не дал договорить, обрушив на него залп вопросов. Дункан снова поерзал. «Да, верно. Он пробыл в Бостоне весь день, встретился со своим адвокатом, подстригся, купил цветы. Клиент оплатит счета», — напомнил себе Дункан, внося время звонка в записную книжку. «Семья его сестры приехала примерно полчаса назад», Похоже, это какое-то семейное торжество. Судя по времени дня, торжественный ужин. Скорее всего, этим день и закончится. Да, если вы этого хотите. Могу сделать это. Любой каприз за ваши деньги, подумал Дункан и мысленно настроился на долгий и скучный вечер. Я свяжусь с вами, когда он выйдет. Телефон щёлкнул и отключился. Дункан покачал головой. Клиент всё оплатит, снова подумал он и потянулся за очередной морковкой. Хотя он отсутствовал всего несколько недель, ощущение было такое, будто его не было дома 100 лет. В большом камине, перед которым грелась старая собака Седи, потрескивали горящие поленья. Все собрались в гостиной, заставленной старинной мебелью и антиквариатом. Повсюду семейные фото в рамках. В изящной вазе на пианино красные лилии. Здесь и раньше, до того, как жизнь ле превратилась в ад, члены его семьи сидели за большим столом, мирно беседовали, пили вино. Даже бабушка не стала возражать, когда он на руках снёс по лестнице вниз и усадил её в любимое кресло-качалку и принялась болтать о пустяках, как будто ничего не случилось. Наверное, помогло присутствие ребёнка. Карашенькая, как куколка, стремительная, как молния, трёхлетняя Селина заполнила комнату своей неуёмной энергией. Малышка потребовала, чтобы дядя Лея поиграл с ней. Что делать? Пришлось сесть на пол и помочь племяннице выстроить из кубиков замок для куклы принцессы. Такое простое, такое обычное занятие, но оно почему-то напомнило ему о том, что и он когда-то мечтал о собственных детях. Кстати, родители сегодня тоже чуть повеселее, как тогда, когда несколько недель назад он уехал в Вискибич, но свалившиеся на него неурядицы сказались и на них. На лице отца залегли глубокие морщины. Кожа на лице матери сделалась болезненно-прозрачной, но они так и не дрогнули, — подумал он. — Молодцы. Хочу накормить эту заигравшуюся девочку, сказала сестра Эли и, положив руку на плечо мужа, встала. Дядя Дел, надеюсь, ты поможешь мне усадить эту проказницу за стол. Разумеется. Не выпуская кукол, Селина подняла руки и, одарив его неотразимой улыбкой, позволила взять себя на руки и отнести на кухню. Огромной плитой управляла широкоплечая Элис. Прогладились, верно? Селина тут же высвободилась из рук дядешки и с распростёртыми объятиями бросилась к кухарке. Вот она, моя принцесса. Я поймала её. Раврковала Элис, усаживая Селину себе на колени. "Малышка может поесть вместе со мной, за компанию", сказала она, обращаясь к Трише и Кармель тоже. Я сказала ей, что маленькая принцесса теперь в нашем полном распоряжении. Для остальных ужин будет на столе минут через 40. "Спасибо, но если она станет вам мешать?" "Мешать?" Элис театрально закатила глаза, что должно было одновременно означать ужас и удивление. "Да вы только посмотрите на это ангельское личико". Улыбающаяся Селина обняла повариху за шею и шипнула. Печенье, дашь после ужина, шипнула в ответ Элис. С нами всё будет в порядке. Успокойтесь, заверила она Триша. Веди себя хорошо, велела дочери Триша и взяла брата за руку. Шесть футов роста, сильное тренированное тело и стальная воля оказались весьма кстати. Она легко, как пушинку, выдернула Эли из кухни и увлекла за собой в гостиную, откуда они перешли в библиотеку. Хочу минутку поговорить с тобой. Я тебя понял. Можешь даже не спрашивать. Отвечаю, со мной всё в порядке. Всё в полном порядке, так что... Постой-ка». В отличие от своей мягкой и сдержанной матери, которая всегда отличалась дипломатичностью, Триша явно пошла в деда, Элли старшего, властного, прямолинейного, строгого. Именно поэтому она в данное время и возглавляла корпорацию Лэндон Виски. «Мы стараемся говорить о чём угодно, но только не о том, что произошло и что происходит. Как ты со всем этим справляешься? Всё это прекрасно, но теперь мы с тобой наедине, говорим с глазу на глаз». Никакой электронной почты, которую легко отредактировать. Скажи мне честно, Элли, что с тобой происходит? Работаю над книгой, совершаю прогулки по берегу моря. Регулярно питаюсь, потому что для меня теперь готовит бабушкина домоправительница. Эй, бра? Она прелесть, ты согласен? Нет, но она занятная. Удивленная его ответом, Триша присела на подлокотник обтянутого кожей кресла. Помимо всего прочего, мне приятно это слышать, Эли. Судя по всему, ты понемногу приходишь в нормальное состояние. Но если это так, если с тобой всё в порядке, то зачем тебе понадобилось приезжать в Бостон? Разве я не могу съездить сюда и повидаться с семьёй? Я что, не имею такого права? Сестра вскинула вверх палец. Этот жест сильно напомнил Лэндону повадки их деда. Не увиливая от вопроса, ты не собирался возвращаться до Пасхи и всё же прикатил. Давай выкладывай, в чём дело? Да нет здесь ничего особенного. Какие могут быть секреты? Захотел увидеться с Нилом, поговорить тес в глазу на глаз. Эли бросил взгляд на дверь. Послушай, не хочу расстраивать родителей. Насколько я понимаю, сейчас им немного легче. Пьемонт и затевает возню, требует нового разбирательства, пересмотра дела. Чушь это всё, полная чушь. Самый что не наесть беспримесный образец психологического давления. Эли, послушай, тебе действительно нужно поговорить с Нилом. Произнеся последнее слово, Триша вздохнула. Впрочем, ты уже говорил. И что же он думает? считает это пустой суетой во всяком случае в данный момент я посоветовал ему нанять нового детектива причём на этот раз подыскать женщину узнаю тебя прежнего констатировала триша господи триша вот только этого не надо это не то что ты думаешь тут другое дело гормоны признаюсь тебе я беременна я сегодня утром расплакалась напевая вместе с эллей детскую песенку колёса автобуса ух ты еле почувствовал что расплывается в радостной улыбке это же здорово Нет, это чудесно. Мы с Максом в восторге. Мы пока ещё никому не говорили, но мне кажется, мама догадывается. У меня пока всего 7 недель. Она заправила пряди волос за уши. Я полагаюсь на Макса. Мы всем расскажем за ужином. Хороший повод отпраздновать такую добрую весть и перевести всё общее внимание с моей скромной персоны на другую тему. И это верно. Так что не говори, что я о тебе не забочусь. Триш шевсталы обняла брата. Я отвлеку от тебя внимание окружающих, если ты пообещаешь больше не писать мне таких туманных электронных писем. Если у тебя плохие дела, говори мне об этом прямо, открытым текстом. Ну а если захочешь, в скверный для тебя день увидится со мной, я всегда могу договориться и приехать к тебе вместе с Селлей. На пару дней точно смогу к тебе вырваться, так что тебе не придётся быть одному. А ведь она так и сделает, подумала Эля. Трещи всё перетасуют, переиначат, переделают. Она в этом мостак. И обязательно выполнят всё, что обещала. Я прекрасно справляюсь со всем сам, так что не надо обижаться. Я уже давно этому научился. Всё равно предложение остаётся в силе. Мы не будем ждать приглашения, если этим летом ты будешь там. Просто возьмём и приедем. К тому времени я буду плавать как кит, и все будут танцевать вокруг меня. Удачное сравнение. Хотела бы я послушать тебя, что ты скажешь, когда будешь таскать на себе лишние 20 фунтов веса и постоянно думать о растяжках. Возвращайся в гостиную, а я пока посмотрю, как там Селина. Готова поспорить, эта проказница уломала мягкосердечную Элис, и та угостила ее печеньем перед едой. В девять часов вечера Эйбра закончила занятие йогой, устроенное у нее дома. Пока ее подопечные скатывали коврики, она потянулась за бутылкой воды. «Извини, что я немного опоздала», — произнесла Хизер. «Только сейчас справилась с делами». «Нет проблем. Жаль, что я пропустила упражнение разминки. Оно всегда помогает мне». Хизер сделала выдох, Сопроводив этот процесс с соответствующим жестом обеих рук, Эйбра невольно улыбнулась. «Хизер в своем репертуаре», — подумала она. «Такое ничто не выбьет из колеи. Это особо наверняка трещит безумолку даже во сне, как то было на протяжении всего часового сеанса массажа». «Я выбежала из дома, как сумасшедшая», — продолжала докладывать Хизер. «Кстати, я не заметила рядом с Блавхаусом машины Элли. Ее точно там не было. Только не говори мне, что он уехал обратно в Бостон». «Не буду». Не желаю уходить сразу, Хизер медленно застегнула молнию на куртке. Я просто спросила: "Это такой большой дом, всё принадлежит Эстер, если ты понимаешь, о чём я. Могу себе представить, что думает на этот счёт Элли. Вообще-то я ничего такого не заметила. Я же знаю, ты видишься с ним, когда приходишь убирать в его доме. Просто теперь, когда у него столько свободного времени, он явно не знает, чем себя занять. Это вредно для здоровья". Хизер: "Он пишет роман. Да, я знаю, что он так говорит, или так люди говорят с его слов, но ведь он был адвокатом. Что может адвокат знать о том, как пишутся романы? Не могу тебе сказать об этом, лучше спросить Джона Гришэма. Джон Гришем американский писатель, автор бестселлеров юридических триллеров. Хизер открыла бал롯, чтобы добавить что-то ещё, но передумала. Пожалуй, ты права, но всё-таки Хизер. Похоже, что сейчас пойдёт дождь, сказала, подойдя к ним Грета Переш. Не подкинешь меня до дома? Чувствую себя неважно, как будто простыла и вот-вот заболею. Какие могут быть вопросы? Только пойду, заберу свой коврик. Ещё бы, произнесла Грета, когда Хизир вышла. Спасибо, ты меня выручила. С этими словами она с благодарностью пожала Грете руку и поспешила прочь собирать коврики. Наконец дома опустил и Эйбра удовлетворённо вздохнула. Ей нравилось проводить занятия йогой дома, нравилась интимная атмосфера, непринуждённые разговоры до и после занятий, но были другие времена. Наведя порядок на со стеклянной террасе, она поднялась наверх, надела свою любимую пижаму, белые вечки, развящающиеся на розовом фоне, и снова спустилась по лестнице. Осталось только налить себе белого вина, разжечь огонь в камине и устроиться перед ним с книжкой в руках. Покрышит им временем забарабанил дождь и заставил её улыбнуться. Дождливый вечер, огонь в камине, бокал вина, дождь. Чёрт побери, неужели она забыла закрыть окно в бلافхаусе? Да нет, же закрыла. А таких вещей не забывают. Или всё-таки забыла? Все до единого и в спортивном зале Стар тоже. И брозожмурилась и мысленно попыталась представить, как она закрывает в доме окна. Однако вспомнить, все ли окна она закрыла, так не удалось. Её мучили на этот счёт большие сомнения. Чёрт, чёрт, чёрт. Надо не успокоиться, пока лично не убедится, что все окна закрыты. На это уйдёт всего несколько минут. В любом случае она сможет чуть раньше приготовить рагу из индейки. Она захватит с собой коробку с едой для Ели. Ей бы вытащила из холодильника еду, стянула носки и сунула ноги в старые сапожки Уги, а затем прямо на пижаму натянула куртку, схватила шапку и нахлобучив её на голову, бросилась к стоявшей возле дома машине. "5 минут, максимум 10, и я снова буду дома и вернусь к моему бокалу вина". С этими словами она покатилась в сторону Бلافхауса, нисколько не удивившись раскатам грома. В конце марта небесная канцелярия способна на любое погодное безумие. Ночью гроза Снег, холод, а на утро тепло и солнечно. Всякое бывает. Она покатилась вперёд сквозь пелену дождя, подъехав к дому, бегом бросилась к двери, держа в одной руке ключи, в другой коробку с индейкой. Закрыв бедром входную дверь, так как руки были заняты, Эйбра потянулась и нащупала выключатель. Вот это здорово, вот это сюрприз, пробормотала она, когда в холле так и не вспыхнул свет. Она слишком хорошо знала, что бывает в грозу с электричеством, как в Блаухаусе, так и во всей деревне. Щелкнув фонариком-карандашом, прицепленным к связке ключей, она последовала за тонким, как нитка, лучиком света на кухню. Она проверит окна, а затем позвонит в электрическую компанию и сообщит о перебое в энергоснабжении. Почему-то не сработал запасной генератор. Причем в очередной раз. А ведь она говорила Эстер, советовала ей заменить этого допотопного монстра на новый. Что это будет делать, если генератор надолго выйдет из строя? Ведь, по ее словам, такое уже случалось и не раз. На кухне она вытащила из буфета фонарик побольше. Наверное, следует спуститься в подвал и проверить генератор. Она, конечно, точно не знает, что именно нужно проверить, но всё же. Ибри шагнула к двери, но затем остановилась. Там темно, холодно и, скорее всего, сыро. Вдруг там ещё и полки? Впрочем, их там может и не быть. Нет, она просто оставит записку для Эля. Если он ночью вернётся, а в доме не будет света и тепла, то сможет переночевать у неё на диване. Но сначала она всё-таки проверит окна. Ейбра поспешила наверх. Естественно, окно, про которое она думала, было закрыто. Теперь она вспомнила, что закрыла его на шпингалет. Ейбра спустилась по лестнице вниз и свернула в сторону кухни. Она не боялась темноты, но ей хотелось поскорее оставить этот огромный, тёмный и пустой дом и вернуться к себе. Снова прогремел гром, который на этот раз заставил её вздрогнуть. Она заставила себя улыбнуться собственному испугу. А в следующий миг кто-то схватил её сзади, и она выпустила из рук фонарик. В мгновение её овладела паника. Эйбрат чётко попыталась высвободиться, отодрать руку, которая нападавший давил ей горло. Она представила себе, как он сейчас приставит ей к горлу нож, как острое лезвие скользнёт по рёбрам. Из её горла вырвался животный вопль ужаса. Он рвался наружу из самого нутра, сквозь пережатую безжалостной рукой трахею. У неё перехватило дыхание. Когда жейбра попыталась сделать вдох, то почувствовала, что комната как будто качнулась. В следующее мгновение желание остаться в живых взяло верх. Уткнувшись локтем в солнечное сплетение, наступить на ногу и одновременно нанести удар затылком в лицо невидимому налётчику, хватка мгновенно ослабла. Развернувшись, она основанием ладони ударила туда, где по идее находилось лицо, и чтобы закрепить успех, врезала коленом в пах, после чего бросилась на утёк. Инстинкт подтолкнул её к двери. Она налетела на неё с такой силой, что стало больно рукам. Выскочив из дома, Ейбра бросилась к машине и, подбежав, вытащила дрожащими руками из кармана ключи. Поехали, поехали, быстрее. Буквально запрыгнув в автомобиль, она воткнула в гнездо ключ зажигания. Проскрежетавши шинами, машина резко взяла с места. Ейбра не помнила, как пролетела мимо собственного дома, и надавила на тормоза только перед домом Марин. Свет, люди, безопасность. Ейбра метнулась к двери, распахнула её и остановилась лишь когда увидела друзей, сидящих перед телевизором. Те моментально вскочили на ноги. «Полиция! Позвоните в полицию!» — выдохнула Эйбра, почувствовав, что комната вновь начинает вращаться. «Ты ранена! На тебе кровь!» — воскликнула Марин и бросилась к ней. Майк потянулся за телефонной трубкой. «Кто? Я? Да нисколько!» — произнесла Эйбра, осмотрев себя. Марин схватила ее обеими руками. Кровь на капюшоне толстовки, кровь на пижаме. «Не от ножа! Не в этот раз! Не ее кровь! Это не моя кровь! Его! Боже, это что, несчастный случай? Сядь!» Нет, нет, это не моя кровь, снова подумала Эйбра. Я спаслась, я в безопасности. Комната наконец перестала вращаться. В Блаухаусе на меня кто-то напал. Сообщите полиции, что в Блаухаусе кто-то есть. Он напал на меня. Я припряжала руку к горлу. Он едва меня не задушил. Он ранил тебя, я это вижу. Садись. И ты тоже садись, Майк. Копы скоро приедут сюда, сообщил Мак, и когда Марину садил и её в кресло, накинул на плечи Эйбре снятое с кровати покрывало. «Ничего не бойся, с тобой всё будет в порядке, здесь ты в безопасности». «Я принесу тебе воды, с тобой побудет Майк», — сказала Эйбри Марин. Майк опустился перед ней на колени. «Какое у него доброе лицо», — подумала Эйбра, чувствуя, как дыхание постепенно приходит в норму. «Доброе лицо с чёрными глазами верного пса». «Там нет света», — чуть растерянно сказала она. «Неправда, свет есть». «Там, в Блавхаусе, нет электроэнергии. Было темно». Он прятался в темноте. Я его не заметила. Всё в порядке. Полиция скоро будет здесь. Ничего не бойся. Ибра кивнула, глядя Майку прямо в глаза. Со мной всё в порядке. Признайся, он ранил тебя? Он, он схватил меня сзади за горло, взял его в замок и, кажется, обхватил меня за талию. Я не могла дышать. У меня закружилась голова. Дорогая, на тебе кровь. Можно я тебя осмотрю? Это его кровь. Я ударила его в лицо. Применила ССНП. Что применила? ССНП. Повторила Марин. подходя к ним со стаканом воды в одной руке и стаканом виски в другой. Самооборона, солнечное сплетение, нос, пах. «Эй, брат, ты чудо!» «Вот уж вряд ли. Я просто сделала все, что нужно. Должно быть, до крови разбила ему нос. Не знаю, какое тут чудо. Мне удалось вырваться, и я бросилась со всех ног. Убежала и пришла к вам. Мне слегка не по... Эээ... Меня немного подташнивает. «Выпей водички. Только медленно. Не переживайте, все нормально. Мне нужно позвонить Эле. Он должен знать». «Ты лишний раз не дёргайся», — заверила её Марин. «Дай мне его номер, и я позвоню ему». Эйбра сделала глоток воды, затем ещё один. «Номер в моём телефоне. Я не взяла его. Он остался у меня дома». «Я заберу его. Не волнуйся, я позвоню Элле». «Я не дала ему ничего сделать со мной. Ему это не удалось». Эйбра прижала руку ко рту. Из глаз хлынули слёзы. «Пока не удалось». Сев с ней рядом, Марин обняла её за плечи и стала тихонько раскачивать, как будто убаюкивала маленького испуганного ребёнка. Извини, я не хотела. Тихо. Успокойся. Ты со мной. С тобой всё в порядке. Со мной всё в порядке. Я должна танцевать. Я ещё не развалилась на части, по крайней мере, пока. Я поступила правильно. Он ничего мне не сделал. Я не позволила ему причинить мне вред. Я всего лишь дала ему сдачу. Знаю. Я справилась. И брынь немного отстранилась и вытерла слёзы. Я сделала всё как надо. Но ради бога, Марина, ты подумай, кто-то пробрался в Бلافхаус. Я не знаю, что ему или им там нужно. Я не заметила там особого беспорядка, вроде бы всё на месте. Но я заглянула только в спортивный зал и в кухню. Я уже собиралась спуститься в подвал, чтобы проверить генератор, но он мог побывать там, в подвале. Он, по всей видимости, и вывел из строя генератор. Света не было, и я Выпий это, сказала Марина, сунула ей в руку стакан виски. Маленькими глоточками, медленно, медленно. Со мной всё в порядке. Эйбра сделала глоток виски и выдохнула. Спиртное приятно согрело саднящее горло. Началась гроза, а я не могла вспомнить, закрыла ли я все окна в доме. Меня одолели сомнения, и я поехала, чтобы проверить. Оказалось, что в доме нет света. Я не видела его Марин и не слышала, потому что шёл дождь и дул сильный ветер. Ты разбила ему в кровь лицо. Эйбра посмотрела на себя. Да, разбила, и слава богу. Надеюсь, я сломала этому подонку нос. Я тоже на это надеюсь. Ты вела себя героически, и я горжусь тобой. А я тобой. Как ты думаешь, почему я приехала сразу к тебе? В комнату вернулся Майк. Элис скоро приедет, сообщил он, а полиция уже на пути в Блавхаус. Потом они приедут сюда, чтобы поговорить с тобой. Майк подошёл к Эй브 и протянул ей толстовку. Я подумал, что она тебе понадобится. Слава богу, Майк, спасибо, ты молодец. Вот потому я и живу с ним, сказала Марина и погладив Эй브 по колену встала. Пойду приготовлю кофе. Когда она вышла, Майк прошёл через всю комнату и включил телевизор. Затем сел, отпил из стакана Эйбре виски и улыбнулся. «Ну, так как сегодня прошел твой день?» — спросил он. Эйбре не удержалась и ответила ему смехом.